В эту минуту в комнату вбежала прекрасная девушка с темными распущенными волосами. Марго упала на колени перед королем, взяла его дрожащие руки и поцеловала их. Прости меня, брат! — О, Ваше Величество, простите меня! Я узнала, что мой муж здесь, и пришла, чтобы попросить тебя сохранить ему жизнь. — Встань, Маргарита, и оставь нас! — Это дело тебя не касается, — сказала Катрин. Но король не выпустил рук Марго. По его щекам побежали слезы. — Мой муж в опасности, — Марго повернулась к матери. — Кажется, это касается меня. Катрин пришла в ярость. Она не собиралась позволить Конде или наварцу умереть. Но королева-мать рассердилась, сочтя, что ее дочь сын Осмелились не подчиниться ей. Она также была раздражена тем, что показалось ей очередным спектаклем Марго. Еще недавно девушка ненавидела своего будущего супруга. Сейчас она играла, якобы желая спасти его жизнь. Катрин была уверена в том, что дочерью руководит любовь к театральности, а не к мужу. Но важным было лишь воздействие поступка Марго на короля. «Я предложил ему жизнь», — заявил король. «Он должен только сменить веру. Месса или смерть? Вот что я сказал Наварцу. Месса или смерть?» «И он выбрал мессу», — промолвила Марго. «Он сделает это!» — с иронией в голосе сказала Катрин. «Значит, — Он в безопасности, — сказала Марго. — Ваше Величество, два других джентльмена умоляют меня помочь им. Они принадлежат к свите моего мужа. Это Демос Сан и Арманьяк. Вы дадите им шанс, Ваше Величество? — Дорогой брат, ты позволишь им сделать выбор между смертью и мессой? — Чтобы порадовать тебя карл истерично обнял марго чтобы порадовать тебя ты можешь покинуть нас маргарита сказала катрин перед уходом марго встретилась взглядом с глазами мужа они как бы говорили твой поступок эффектен но излишен неужели ты сомневаешься что я выберу мессу но так в его глазах Сверкнула искорка. На губах Генриха появилась улыбка, означавшая: "Мои друзья, верно? Мы союзники". Когда Марго удалилась, король повернулся к Конде. "Откажись от своей веры. Прими мессу. Я дам тебе час на раздумье. Если ты не примешь мессу, Тебя ждет смерть. Я сам убью тебя. Я... я убью. Королева-мать знаком велела стражникам увести Наварца и Конде. Затем она принялась успокаивать короля. Усталый Карл лежал на своей кровати. Слезы катились по его щекам. Кровь! — Кровь, кровь! — бормотал король. — Реки крови! Сены и мостовые стали красными от крови. Она сделала парижские стены багрянами точно осенью, когда на них пламенеют листья ползучих растений. — Кровь! Везде кровь! К нему подошла его королева. Ее лицо было искажено страданиями. Неловкая походка, напомнившая королю о беременности супруги, сделала его слезы еще более обильными. Этот ребенок войдет в жестокий мир. Кто знает, что с ним случится? Девушка опустилась на колени перед Карлом. «Ужасная ночь! Страшный день! Не дай ему продолжиться! Умоляю тебя!» — Я не в силах слышать крики людей, не могу выносить их. — Я тоже, — простонал он. — Говорят, ты собираешься убить принца Конде? — Везде убийства, — сказал он. — Повсюду кровь, это обезопасит нас, мой дорогой. Не бери на душу тяжкий грех убийства. Король громко расхохотался, хотя слезы продолжали течь по его щекам. — Все убийства последней ночи на моей совести, — сказал он, — еще одно ничего не изменит. — Ты не виноват. Виноваты другие. Не убивай Конде. Умоляю тебя, не убивай его. Он погладил ее волосы и подумал. Бедная маленькая королева. Несчастная иностранка в чужой ей стране. «Печальную жизнь ведем мы, принцы и принцессы», — сказал Карл. «Тебя, бедное дитя, выдали за короля Франции, который оказался сумасшедшим». Она поцеловала его руку. «Ты так добр ко мне! Ты не убийца! Ты не смог бы стать им! О, Карл, подари мне жизнь конде! Я не часто прошу подарки, верно?» Дай мне сейчас жизнь Конде, дорогой муж. Я не стану убивать его, — сказал он. Пусть он живет. Конде твой, моя бедная печальная королева. Она легла возле него, и они молча заплакали вместе, как дети, страдая из-за того, что происходило внизу на улице, кляня судьбу сделавшую их королем и королевой в этот жестокий век. Кошмар продолжался. В полдень праздника святого Варфоломея судья Шарон пришел во дворец и попросил Катрин остановить резню. Катрин и король попытались сделать это, но без успеха. То, что началось с ударом колокола «Сен-Джермен-Локсеруа», Нельзя было прекратить. Кровавая баня продолжалась весь этот день и следующую ночь. К королю вернулось безумие. Он потребовал новой крови. Он был вдохновителем вылазок, совершавшихся для ознакомления с результатами самых жестоких экзекуций. Он осмотрел виселицу, на которую повесили тело коленьи, после того, как его вытащили из сены. В воду останки адмирала бросили после того, как их поджарили. 25 августа на кладбище невинных неожиданно зацвел боярышник. Это, — закричали ликующие католики, — знак господнего одобрения. Говоривших, что боярышник может свести в любое время года, называли еретиками. Это сулило мгновенную смерть. Людям было приятно задавить укоры совести, привлекая свое внимание к знаку одобрения небес. На это кладбище совершались торжественные паломничества, возглавляемые высокопоставленными священниками. Голоса святых отцов, поющих хвалу Господу и Деве, сливались с мольбами о помощи и стонами умирающих. Карл заметно постарел с кануна дня святого Варфоломея. Он стал похож на пожилого человека. Его настроения часто менялись. Короля внезапно охватывала печаль, перемежавшаяся приступами нистового ликования, когда он требовал новых жестоких акций. Он гордился устроенной резней, а через час стыдился ее. В минуту грусти Он объявлял себя невиновным в резне и утверждал, что она произошла из отлевшей годами вражды между домом Гизов и Лоренов и Шатильоном, вражды, которую ему не удалось сдержать. гис который не желал с этим согласиться, публично заявил, что он лишь исполнял приказы короля и королевы матери, герцог и его сторонники, оказали такое давление на короля, что ему пришлось взять на себя всю ответственность за случившееся перед советом министров. Он был испуганным и усталым. Робость сменялась жестокостью, воинственность — раскаянием. Он сутулился сильнее прежнего и чаще страдал от удушья. Казалось, он постоянно балансирует на грани безумия. Катрин же, напротив, по мнению многих, помолодела на десять лет. Энергичная, охотно участвующая во всех церемониях, она шагала впереди религиозных процессий, следовавших по улицам, заходивших в церкви, чтобы произнести благодарственную молитву, посещавших кладбище невинных с расцветшим боярышником, знаком Господнего одобрения. Она осмотрела останки адмирала, старалась присутствовать на казни. Король постоянно говорил о массовой резне. Он повторял, что хотел бы повернуть стрелки часов назад, заново пережить роковой день 23 августа. «Если бы мне представился такой шанс, — вздыхал он, — я поступил бы иначе». Однако его убедили в том, что убийство гугенотов в Париже недостаточно, поэтому по всей Франции католикам велели совершать убийства и зверства, подобные совершавшимся в столице. Католики Руана, Блуа, Тура и многих других городов охотно подчинились приказу из Парижа. Кое-кто из них протестовал, потому что в провинции Встречались католики столь же гуманные, как и судья Шарон. Среди этих людей главными были правители Оверна, Прованса и Дофине, а также герцог де Жуаэс из Лангидока, отказавшиеся подчиниться устному распоряжению и убивать до получения письменного приказа короля. В Бургундии, Пикардии, Монтелье Правители заявили, что они готовы убивать на войне, но не желают брать на душу грех хладнокровного истребления граждан. Это походило на бунт. Катрина и ее совет не знали, как им поступить. Наконец, они решили отправить в мятежные провинции священников, которые объяснят католикам, что святой Михаил, явившись в видении, велел учинить истребление гугенотов. Это было принято как воля небес, и кровавая оргия продолжилась. За несколько недель после Дня Святого Варфоломея по всей Франции были вырезаны многие тысячи людей. Услышав новости, Филипп Испанский громко рассмеялся по свидетельству многих впервые в жизни. «Карл», — сказал он, — «заслужил титул самого христианского короля». Филипп поздравил в письме Катрин с тем, что она воспитала сына по своему образу и подобию. Кардинал Лорен, находившийся в это время в Риме, щедро вознаградил гонца, принесшего ему весть о истреблении гугенотов. Рим был украшен праздничными огнями по случаю смерти множества его врагов. Люди пели «Тедеум», пушки замка Сент-Анджело стреляли в честь резни. Папа и его кардиналы отправились в процессии в церковь святого Марка, дабы обратить внимание Господа на богоугодные деяния его верных слуг. Сам Грегори преодолел пешком расстояние от церкви святого Марка до собора святого Луи. Но если католический мир ликовал, то в Англии и Голландии царил глубокий траур. Вильям Молчаливый, прежде надеявшийся через Колиньи получить помощь Франции, был охвачен грустью, Он сказал, что король Франции поддался опасному влиянию и что в скором будущем его королевства ждут новые неприятности. «Убийство ничего не подозревающих невинных людей», — продолжил он, — «дурной способ разрешения религиозных проблем». «Это, — сказал Берли английской королеве, — величайшее преступление», со дня распятия Христа. Через несколько недель после резни король принимал в своих покоях большое число придворных. Они пытались возродить былое веселье. Сделать это оказалось непросто. Мешала память. Случайно упоминались семена, и люди с ужасом вспоминали, что человека уже нет в живых, а его убийца находится среди них. Кровавая резня преследовала католическую знать, точно призрак из загробного мира, который нельзя прогнать. Люди громко разговаривали, звучал смех, по большей части искусственный. Внезапно за окнами Лувра раздалось карканье, сопровождавшееся хлопаньем крыльев. За тишиной, воцарившейся в покоях, последовал шелест, словно ангел смерти пронесся над лувром, заметил потом кто-то. Взволнованная Катрин, не уступавшая в суеверности всем присутствующим, поспешила к окну. Выглянув наружу, она заметила летящую над дворцом стаю ворон. она вскрикнула Все подбежали к окну посмотреть на птиц. Они кружили, каркой над дворцом, садились на него, подлетали к окнам. Долгое время они летали возле лувра. Хотя некоторые люди предположили, что птиц привлекли трупы, всех в этот вечер охватил страх. Многие верили, что птицы были душами убитых ими людей, прилетевшими для того, чтобы помучить убийцу и напомнить им о том, что их дни тоже сочтены, что их ждет та же участь, на какой они обрекли несчастных гугенотов. Катрин вызвала к себе Рене и братьев Руджери и потребовала защитить ее с помощью магии от надвигающейся беды. Король в ярости крикнул птицам. «Летите сюда, кем бы вы ни были! Убейте нас! Сделайте с нами то, что мы сделали с теми людьми!» Мадлен и Мари Туше изо всех сил старались успокоить его. Герцог аленсонский расстроенный тем, что ему ничего не сказали о готовящемся самом убийстве и не дали принять в нем участие, мог без страха и со злорадством наблюдать за тем, как подействовало появление птиц на окружавших его людей. Марго и Наварец смотрели на ворон со спокойной совестью. Дрожащий герцог Анжуйский подошел к матери и не отходил от нее. Генрих де Гис сохранял спокойствие. Если птицы — это души мертвого гугенотов, то душа отца — защитит его, — решил герцог. Он лишь исполнил клятву отомстить за него, который дал после смерти Франциско де Гиза. Но сильнее всех страдал король. Проснувшись ночью, он с криком побежал по дворцу. — Что за шум на улицах? — спрашивал он. — Почему звонят колокола? Почему кричат и визжат люди? Послушайте, послушайте! Я слышу их! «Они идут, чтобы убить нас, как мы убили их!» Он упал на пол. Его ноги и руки дергались. Он кусал одежду и угрожал вцепиться зубами в любого, кто приблизится к нему. «Остановите их!» — кричал Карл. «Пусть колокола смолкнут! Остановите людей! Давайте положим конец кровопролитию!» К нему привели Мадлен. «Карл», — зашептала она, — «все хорошо, все тихо». «Карл, Карл, не переживай так сильно, но, Мадлен, они придут за мной, они сделают со мной то, что сделали с ними». «Они не смогут коснуться тебя, они мертвы, а ты король, они могут восстать из могил, Мадлен». — Они приняли обличие черных птиц, чтобы мучить меня. Они сейчас на улицах, Мадлен. Послушай, они кричат, они вопят, они бьют в колокола. Она подвела его к окну и показала ему тихий спящий Париж. — Я слышал их! — настаивал Карл. — Я слышал их! — Это тебе приснилось моя любовь? — О, Мадлен, я несу ответственность за все. Я сказал это на совете. Я... я все сделал. — Нет, не ты, — сказала она. — Не ты, а они. Тебя заставили. Не знаю, Мадлен, я помню отдельные сцены. Помню звон колоколов, крики и кровь. Но я забыл, как это началось, как все произошло. Я не знаю это. Ты ничего не знал, мой дорогой. Ты не делал этого. Все сделали другие. Они, — пробормотал Карл, — она, мой злой гений, Мадлен. Это был мой злой гений. Король заплакал и снова сказал, что он слышит шум на улице. Он оставил Мадлен возле себя у окна. Карл долго глядел на спящий город.